Глава сорок восьмая. Нажав на сигнал поворота, Колби развернул машину. «Блавпойнт. Классное местечко». «Где это?» «На юге Уэстпорта», — пояснил Колби. Из багажника донёсся крик, когда он ударил по тормозам, чтобы не врезаться в медленно ползущую впереди машину. «Прямо на побережье». «Ты думаешь, это насчёт работы?» «Не знаю, что ещё ей потребуется». Проговорил Колби, допивая кофе, который они купили 20 минут назад. «Говорю тебе, это потянет больше, чем на пять тысяч». «Я знаю, но мы у неё в долгу. После того, что её папаша сделал для нас, мы не можем просто смотать удочки. Несколько тысяч баксов, чтобы напугать женщину — явный перебор». Колби сам это понимал. «Ты с самого начала так считала. Муж хочет избавиться от жены с нашей помощью». Но меня волнует, как далеко всё может зайти. Мне только непонятно, почему он просто не уйдёт от неё. Потому что все мужчины — идиоты. Кроме меня. Надеюсь, ты уже это поняла. Усмехнувшись, Пенни взяла его за руку. Я знаю. эми позвонила, когда они ехали по главной улице Нью-Хейвена мимо Ельского университета. Места для Колби совершенно незнакомые, а уж тем более для Пенни. Они были в пути уже сорок минут, десять из которых у Колби заняло бритьё. Она объяснила, что происходит? И что нам делать с копом? «Не знаю», — бросил Колби. Он уже жалел, что связался с этой женщиной и с её хахалем. Дело с самого начала было дрянь. «Давай скорее покончим с этим и сразу же сделаем ноги». «Ты так думаешь? А мне нравится. Интересно же посмотреть, как живут другие и всё такое прочее». «У тебя нет дурного предчувствия?» Пэнни покачала головой, и Колби насторожился. «Делай всё, как я скажу», — распорядился он, поворачивая на шоссе 195, с которого открывался вид на побережье. «Если лопухнёмся, то уже к утру окажемся за решёткой». «А что с копом?» «Копа убивать не будем», — заявил Колби, оглянувшись, когда из багажника донеслись удары. «Этого греха на душу не возьмём». Он посмотрел на Пенни, чтобы убедиться, что она его слушает. «Ты меня слышишь? Чтобы она или они оба там не говорили, копа мы убивать не будем. Пусть сами ею занимаются. Если мы сделаем такую глупость, путь на восточное побережье для нас закрыт навсегда. Чёрт, сейчас у них такая техника, что нам вообще придётся смотаться из страны. А я к этому не готов. Мы разберёмся с женой, получим деньги и смоемся отсюда». Ты меня слышишь?» «Да, дорогой». Ему хотелось оказаться подальше отсюда. Может, вернуться в свой родной город, в родной дом на другом конце страны. Возможно, он сумеет начать честную жизнь. Жениться, завести детей, заняться фермерством, о чём всегда мечтал. А вместо этого сидит в машине со связанным копом в багажнике. Колби верил в Бога. И ему стало казаться, что он получает воздаяние за свои прошлые грехи ещё на земле, до того, как отправится на тот свет. В багажнике всё было отлично слышно, за исключением тех моментов, когда они поворачивали головы или говорили невнятно. Но главное, Алекс поняла. Звонок был от женщины по имени Эми Моррисон. Сари она представилась как Элла, однако Алекс уже знала её подлинное имя. Её похитители направлялись в Блавпойнт. Это место показалось ей знакомым. Она недавно слышала его название. Потом Алекс вспомнила, когда это случилось, и её сердце ёкнуло. О Блавпойнте ей рассказала Сара, назвав его самым счастливым местом в своей жизни. Это означало, что она привезла туда Эмми, или же её муж привёз туда её саму. Похоже, приближается развязка. Но её руки были стянуты липкой лентой. Ноги она уже сумела освободить, однако с руками было сложнее. Если бы она сидела на стуле, то справилась бы с этим за несколько секунд. Но в багажнике слишком мало места. Значит, когда они откроют багажник, у неё будет очень мало времени, чтобы убежать. Она должна рвануть прочь, пока они не опомнились. Почувствовав, что машина поворачивает, Алекс сжалась в комок, обхватив себя руками. Сначала её отбросило в бок, потом, после резкой остановки, она полетела вглубь багажника. Тело было напряжено настолько, что её в любой момент могла скрутить судорога. Этого никак нельзя допустить. Она должна быть в полной готовности. Алекс не знала, сколько ей придётся ждать, но была готова к финалу. Дэн с самого начала не собирался этого делать. Он догадался, что всё было подстроено. Когда Джек позвонил ему, Дэн задал слишком много вопросов. Всё это показалось ему странным. И прежде всего то, как он здесь оказался, почему они вышли на него, зачем втянули в это дело. Дэн испугался. Его увидят, о нём узнают, он окажется в центре внимания, а тогда уже недалеко до разоблачения. Убийца. Он будет известен только под этим именем. Ему следовало оставаться дома, в Англии. делая вид, что он здесь ни при чём, и пусть Сара отдувается за них двоих. Но он не мог этого допустить, она его никогда не простит. Он единственный знал, что произошло той ночью, то есть правду, и если он позволит ей признаться, или хуже того, если они заставят её платить, конец известен. Они придут за ним, или придёт она. До того. Когда Сара рассказала Джеку о той ночи, когда умер молодой человек по имени Адам, муж обнял её. Не потому, что хотел быть как можно ближе к ней, и не потому, что хотел её успокоить. Просто он не желал, чтобы Сара видела его глаза. Вскоре она уснула, и Джек выскользнул из комнаты, оставив её одну. Сначала он пошёл в комнату, где спали Джей и Оливия. «Дрыхли без задних ног», как любила говорить Сара. Он женат на убийце. Постепенно до него дошло, с кем он связал свою жизнь, с кем все эти годы делил постель, кто родил ему детей. Не сказать, будто он не чувствовал, что в Саре есть нечто, чего он не мог понять, да никогда и не пытался, но ему и в голову не приходило, что это может быть настолько ужасным. Проблема заключалась в том, что он не знал, что теперь делать. Ни сейчас, ни потом. Однако в одном был твёрдо уверен. Прежде всего, надо выяснить все подробности. Мать Сары сидела в темноте, глядя на пустой экран в углу комнаты. В её руке был пульт от телевизора. Вид у неё был совершенно потерянный. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Джек, садясь на диван рядом с ней. «Вам что-нибудь принести?» Она медленно покачала головой, словно только что очнулась ото сна. В голове у Джека вихрем проносились мысли. Он думал о будущем. С Сарой он, конечно, не останется. Но в случае развода его репутация сильно пострадает. Это сочтут моральном и легкомысленным поступкам. В этот момент он ясно осознал то, в чём прежде себе не признавался. Он давно не любит Сару. А может, никогда и не любил. Обычное романтическое увлечение. Джек встретил её в другой стране, увлёкся, привёз в Америку и представил родителям, зная, что они не одобрят его выбор. Потом они стали жить вместе, у них появились дети. Совместная жизнь была легка и удобна, но очень скучна. Теперь, много лет спустя, у него появился выход — избавиться от неё, сохранив деньги, доброе имя, положение и детей. И это будет не просто банальный развод. У него имелось два пути. Он может пойти в полицию и рассказать всё, что ему известно. Достаточно только свистнуть, и ей конец. Но что скажут его родители? И как посмотрят на всё это? Нет, такой вариант не годится. Он может с ней просто развестись, и Сара не посмеет возражать. Может оформить опеку над детьми. Джек ведь любит их больше жизни. Но тогда он навечно будет с ней связан». «Нет, это тоже не вариант». Джек поднялся с дивана и вышел из комнаты. Ему хотелось на свежий воздух. Атмосфера в доме была слишком тяжёлой. Там на всём лежал отпечаток смерти. Открыв входную дверь, Джек вышел на улицу и всмотрелся в темноту. Там явно кто-то был. Стоял и молчал, словно поджидая его. «Кто там?» Из-за машины появился человек и остановился под фонарём. Он был того же роста, что и Джек, но более худой и постарше. На сером лице выдавались скулы. Волосы коротко острижены, как у военных. Каким-то образом Джек догадался, кто это. Он чувствовал его присутствие с тех пор, как они приземлились в Англии. Кусок прошлого Сары, издающий дурной запах. «Что вы хотите?» спросил Джек, делая несколько шагов вперёд и останавливаясь рядом с мужчиной. «Зачем вы пришли?» Мужчина чуть подался вперёд. «Мне надо её увидеть», — громким шёпотом проговорил он. «Это ведь вы?» «Не знаю». «Вы Дэн?» После короткой паузы Дэн медленно кивнул. «Пожалуйста, дайте мне поговорить с ней». «Я знаю, что вы сделали», — сказал Джек. В его голове начало складываться что-то вроде плана на будущее. Даже не пытайтесь приблизиться к ней.